Эпизод третий. Анна. Бежать. Скорее. Прочь. Анна скользила рукой по перилам, в висках стучала. Она бежала вниз по лестнице, словно спешка могла помочь ей, словно то расстояние, которое сейчас разделяло ее и того мужчину, могло отменить последствия их столкновения в коридоре. Неужели конец? Неосторожное отклонение от маршрута в коридоре по пути на ужин. Неужели так все и закончится? С мужчиной из 437-го номера она сталкивалась дважды. В первый раз на кухне, и тогда все обошлось, никто из них не заболел, и теперь снова в коридоре. Они сошлись так близко, что она почти ощутила его запах. Однозначно они стояли ближе, чем в десяти необходимых для защиты метрах друг от друга». Добравшись до фойе, она почувствовала, что запыхалась и, перейдя на шаг, направилась прямо к стойке администратора. «Хватит с нее пробежек. Хватит с нее подростковых выходок. Этой игре пора положить конец». Взяв тогда рацию, она совершила идиотский поступок. Оставалось надеяться, что она проживет достаточно долго, чтобы успеть раскаяться в своей ошибке. Несколько мгновений она смотрела на рацию. Потом положила ее на полку за стойкой, где обнаружила ее несколькими днями ранее. Затем решительным шагом направилась в ресторан, чтобы поужинать строго по расписанию. Анна уселась за стол, сняла полиэтиленовую пленку с порцией лосося и вонзила вилку в еду. На мгновение замерла, разглядывая розовую мякоть на вилке. На обед и ужин в отеле каждый день подавали одно и то же. Скоро можно будет сказать, что она съела 150 одинаковых порций. Вздохнув, она решительно положила кусочек в рот. Собрав все силы, механически прожевала его и проглотила с гримасой отвращения. Сегодня вечером она просто съест свою порцию лосося без всяких жалоб. Она понимала, что находится в привилегированном положении. Ее шансы значительно возросли, когда она перебралась в этот отель. По сути, купила себе возможность выжить – Роскошь, которую мало кто может себе позволить. И как она до сих пор использовала эту возможность? Только жаловалась на все подряд, на еду и скуку, пьянствовала в одиночестве, жалея себя. А в последние дни она сделала кое-что похуже, пустила в свою жизнь чужого человека, и они вместе начали играть со смертью. Это положение дел следует изменить. Анна ела, опустив глаза в стол, избегая смотреть на площадь Хётриет. Если она направит туда свой взгляд, то наверняка опять застрянет в мыслях о том, как там все выглядело прежде. Будет прищуривать глаза, представляя толпы собравшихся на площади людей. С этим тоже пора кончать. Из-за всех этих фантазий она сблизилась с мужчиной из 437 номера, позволив себе на минутку поверить в красивую ложь, что крошечный кусочек предыдущей жизни можно втиснуть в новую. Она должна взять себя в руки, если хочет здесь выжить. Ей следует соблюдать правила, держать голову в холоде и не смотреть по сторонам. Наплевать на то, что происходит там снаружи, и сосредоточиться на выживании. Она должна стать сильной. Когда она встала из-за стола, на тарелке не осталось ни крошки. Опустив глаза в пол, Анна вышла из ресторана, миновала стойку администратора, не взглянув на нее – и нажала на кнопку вызова лифта. Тот сообщил о своем приходе мелодичным звуком и распахнул перед ней свои блестящие двери. Анна уставилась в пустое пространство. Надо войти, нажать на кнопку с цифрой 4 и пойти прямо в номер. Потом почистить зубы, несколько минут посмотреть новости, продолжая надеяться, что лихорадка не проявится. И если ей суждено проснуться, если зараза миновала ее там, в коридоре, то она сможет завтра утром подняться, одеться, следовать расписанию, ресторан, тренажерный зал, свой номер, одно и то же. День за днем, пока всё не кончится. Пока ее пребывание в отеле на площади Хетриет не подойдет к концу. Она приложила руки к лицу, помассировала лоб кончиками пальцев. «Проклятье!» — прошипела она и вскочила в лифт за секунду до того, как двери закрылись. Поднявшись в свой номер, она прямиком отправилась в ванную. Вытащила из косметички градусник и сунула его в рот. Едва он запищал, она быстро вытащила его и немного успокоилась. Температура по-прежнему была нормальной. Но как дела у мужчины из 437-го? Открыв компьютер, она изучила расписание дня. Скоро ему пора будет идти на ужин. В состоянии ли он дойти до ресторана? Если он заразился, то должен уже лежать в своем номере с первыми признаками лихорадки. Анна заколебалась. Ей следует оставаться здесь, пока не настанет ее время в расписании. Все это она прекрасно знала, однако очень вскоре обнаружила, что снова идет по коридору, движимая какой-то непреодолимой силой. Внутри нее шел диспот. Голос разума, приводивший логичные аргументы в пользу выживания, терялся перед желанием увидеть другого человека. Всего лишь на минутку, так, чтобы он ее не заметил. Мягкие тапки, ступавшие по ковру, делали шаги практически бесшумными. Анна поспешила вниз по лестнице. Спустившись на второй этаж, она замедлила шаг и преодолела последний лестничный марш так тихо, как только могла. Она медленно открыла дверь на лестницу, чтобы через небольшую щелочку посмотреть фойе. Никого не увидев, она быстро прошмыгнула мимо стойки и спустилась к ресторану. Он сидел там. Через стеклянную стену Анна разглядела его за одним из столиков у окна. Поскольку он сидел спиной к ней, она не могла видеть его еду, но, конечно, знала, что именно он ест. Зато ей были видны аккуратно, словно хирургам разложенные столовые приборы, салфетки и солонка. Раздражающий педантизм. Анна изучала его короткую стрижку, прямую осанку и льняную рубашку, под которой угадывались контуры плеч. Интересно, о чем он думает. Он вообще измерял температуру? Тревожился ли он по поводу своего или ее заражения? Пытался ли связаться с ней после того, как она вернула рацию на стойку? Пригнувшись, она начала бесшумно спускаться по ступенькам, чтобы незаметно подкрасться как можно ближе. Совершенно поглощенная своими мыслями, она не обратила внимания на ширму из блестящего металла, стоявшую совсем рядом. Анна задела ее локтем, и та с грохотом рухнула на толстый красный ковер. Мужчина огляделся по сторонам, потом поднялся, и Анна успела разглядеть в профиль его лицо, прежде чем кинуться обратно к лестнице. Спотыкаясь, она взбежала по короткой лестнице обратно в фойе. Теперь она не могла двигаться бесшумно, тапки шлепали по паркету. Замок в двери лестницы заскрежетал, когда Анна дернула за ручку. Добравшись до следующего этажа, она услышала, как дверь внизу с шумом захлопнулась за ней. Из динамиков послышался голос, который она за несколько месяцев успела уже возненавидеть. Она не знала, кому он принадлежал, не знала также запись это передаваемая в эфир по расписанию, или кто-то и впрямь следит за ней сейчас при помощи видеокамер, видит, как она нарушает правила и повторяет одну из тех фраз, которые она слышала уже так много раз. Из соображений безопасности для всех постояльцев убедительно просим вас сохранять дистанцию. Анна захлопнула дверь в свой номер. От пробежки вверх по лестнице многие стали как ватные. Прислонившись к двери, она съехала по ней вниз и осталась сидеть на полу. Он слышал ее, но вот заметил ли, тяжело дыша, она уткнулась головой в ладони. Прошло еще часа два, и Анна во второй раз засунула под язык термометр. Она уже успела успокоиться после первой своей идиотской вылазки в ресторан и слежки за мужчиной из 437 номера. Сейчас она внутренне собралась, подошла к окну и увидела свое отражение в стекле. На город уже спустилась тьма. Площадь освещала только большая вывеска кинотеатра да несколько отдельных фонарей. Бывал ли Стокгольм темнее, чем сейчас? Когда-то давно, да, когда свет считался роскошью и каждый час освещения измерялся стоимостью дров, газа или керосина. Может быть, ещё в войну. Анна давно жила в центре Стокгольма и воспринимала освещение как данность даже самыми тёмными зимними вечерами. Свет автомобильных фар на асфальте, Зовущие огни баров и ресторанов, голубое свечение компьютерных заставок в окнах офисов. Маленькие красные светодиоды, болтающиеся на зимних куртках стокгольмцев. Фонари на улицах по-прежнему горели, работали светофоры, по-прежнему освещались вывески магазинов, рекламные щиты и окна жилых домов, но город постепенно становился все темнее и темнее. Запищал термометр. Маленький дисплей показывал 37,2, как при прошлом измерении. Анна взглянула на свои наручные часы. Прошло три часа с тех пор, как они с мужчиной случайно столкнулись в коридоре. При быстром течении болезни вирус уже убил бы ее, но даже при длительном процессе первые симптомы уже должны были бы проявиться. Повышение температуры тела, аритмия, озноб. У себя она никаких симптомов не наблюдала. Напротив, давно она так хорошо себя не чувствовала. Во всем теле ощущалась легкость, когда она положила термометр на ночной столик. Снова выскользнув за дверь, Анна бегом слетела вниз по лестнице к стойке администратора и забрала рацию. На этот раз она не думала о риске, рацию надо срочно вернуть. Ее охватила просто непреодолимая тяга. Рассмеявшись, Она села на кровать и вызвала мужчину из 437-го, даже не задумываясь о том, что он, возможно, видел ее у ресторана. «Привет», — сказала она. Он ответил мгновенно. «С тобой все в порядке?» «Со мной все хорошо, никаких симптомов. А ты?» «У меня тоже». От этого краткого подтверждения напряжение в затылке ослабло. Анна улыбнулась и откинулась на кровати. «Мне не пришлось умереть в свой день рождения», — проговорил он. «Это уже неплохо». «У тебя сегодня день рождения?» «Да, и меня даже поздравили. Вместе с лососем мне сегодня положили миндальное пирожное в полиэтилене». «Сразу понимаешь, что платишь за номер в одном из самых роскошных чумных бункеров Швеции». «Уж это точно», — рассмеялась она. «Слушай, а когда у тебя день рождения?» «До него еще далеко, 10 февраля». «Десятого февраля?» «Ну да». «Так ведь это же сегодня, и у меня тоже сегодня день рождения». «Да нет, брось, это не сегодня, это же...» Анна потянулась за мобильным телефоном, лежащим на ночном столике, сверила дату на заставке дисплея. «Сегодня», — проговорила она. «Боже, действительно сегодня. У меня сегодня день рождения». «Поздравляю». Она рассмеялась. «Спасибо». И тебя также. До столет нам. Но почему тебе не дали миндальное пирожное? Наверное, кто-то любит тебя больше, чем меня, ответила Анна, стараясь сохранять лёгкий тон, хотя на самом деле она прекрасно знала, в чём дело. По той информации, которую получила о ней администрация отеля, день рождения у неё совсем в другой день. Они помолчали, и Анна услышала, как он подавляет зевок. Она завернулась в одеяло, потянулась к выключателю и погасила лампу. Закрыв глаза, положила рацию на подушку рядом с собой. «Интересно, как долго мы все это выдержим?» — проговорила она. «Человечество, живущее в изоляции. Думаю, так может продолжаться довольно долго. Я имею в виду, как-никак мы все же общаемся. У нас есть для этого маленькие аппаратики, телефоны или рации, или что там еще». Когда умрет электричество и закончатся аккумуляторы, мы сможем посылать друг другу бумажные записки. Знаешь, как дети раньше делали на уроках. Думаю, мы всегда сможем общаться друг с другом. От общения же не умирают. Мы можем поговорить. И это единственное, что имеет значение. Правда? Ответ прозвучал замедленно. Ее собеседник говорил голосом человека, который с трудом сдерживает желание заснуть. «Не единственное. Это важно, конечно, когда есть с кем поговорить, но есть и другие вещи». «Может быть», — задумчиво ответила она. Вскоре из динамика рации послышалось глубокое дыхание и похрапывание. Пару минут спустя Анна тоже заснула. Несколько часов спустя она проснулась, потянулась к рации и выключила ее. Пошла в туалет, размышляя о том, что произошло с ней за день, обо всём, о чём они разговаривали с мужчиной из 437-го. Пока ни один из них не упомянул, что она следила за ним. Он наверняка слышал шум, который она создала, и заподозрил, что это она. Однако не сказал ни слова, и она была ему за это благодарна. Стало быть, она отпраздновала свой день рождения с незнакомцем по рации. Впрочем, если бы он ничего не сказал, она бы даже не заметила этого дня. Кроме того, всё получилось даже лучше, чем обычно. Многие её дни рождения начинались хорошо. С вкусной еды, которую Анна брала с собой в каком-нибудь ресторане, с долгого купания в джакузи и хорошего фильма по телевизору. Иногда она проводила вечер с коллегами, обществом которых не тяготилось, по крайней мере, в течение одного вечера. Но прежде чем наставало время отходить ко сну, Ей всегда звонила марианна и начинался разговор, обращавший день в прах и лишавший ее хорошего настроения. Анна хорошо помнила один из таких разговоров в день своего рождения несколько лет назад. Она поставила рядом с собой бутылку кавы и закуску и уже держала в руке пульт, готовясь посмотреть в очередной раз свой любимый старый фильм, как вдруг тишину разорвал телефонный звонок, и на дисплее высветилось имя марианны «Привет, Анна!» — произнесла та в своей обычной манере, словно даже это имя казалось ей чем-то неприглядным. «Мне вдруг пришло в голову, что ты добавила к своей жизни еще один год». Анна в таких ситуациях всегда старалась спокойно дышать и слушать, не слыша. Так и в тот раз. Тем не менее, она до сих пор помнила каждое слово, сказанное тогда. «Ты опять потратилась на что-нибудь ненужное для самой себя?» Анна не ответила И Марианна резко сменила тему. Она всегда так делала, если разговор принимал нежелательный для нее оборот. На этот раз она оседлала своего любимого конька, потрясающего Кристиану Акерстрема. Долгое время она распространялась о том, что Анна могла бы выйти за него замуж, насколько по-другому все могло бы стать в ее жизни, ведь эта семья могла бы направить Анну по верному пути, возможно, ей удалось бы то, что не удалось Мариане с Андерсом. К тому моменту жена Кристиана умерла после долгой борьбы с раком, и Анна подумала тогда, что Марианне наверняка бы больше понравилось, если бы Анна оказалась на месте умершей жены Кристиана, чем оставалась бы незамужней. «Ты всегда была невыносимой, Анна», — продолжала Марианна. «С самого детства всегда делала, что тебе заблагорассудится. Считала, что ты лучше нас. Смотрела свысока на собственных отца с матерью». «Я пыталась изо всех сил, вложила в тебя все самое лучшее. Но что это дало? Ты решила отказаться от нас. Предпочла то, что тебя всегда привлекало. Модное образование для выскочек, пижонскую культуру в большом городе и сигареты». И тщетно Анна напоминала Марианне, что уже много лет как бросила курить, и ее образ был у Марианны словно вытесан из камня. разговор следовал по хорошо знакомому шаблону который марианна доводила до совершенства в течение многих лет никто не умел жаловаться хвастаться и пробуждать в других чувствах вины так изощренно как она при помощи тщательно подобранных слов она попыталась переложить на анну комплекс вины который изобрела сама рассказывала как одиноко им сандерсом как мало анны ими интересуется Как другие семьи постоянно проводят праздники со своими детьми, но Анна никогда не умела вести себя нормально. При этом она забывала, как все происходило, пока Анна жила дома с родителями. Сколько помнила себя Анна, Марианна никогда ее не обнимала. Даже в день рождения. Единственный физический контакт, который приходил ей на ум, жесткие тычки в бок, когда Анна говорила что-то такое, что Марианна считала неуместным. но более всего запомнилось ее постоянное недовольство, от которого до сих пор становилось тяжело на душе. Марианна заставила Анну почувствовать, дочь совсем не тот ребенок, которого она хотела. «Почему ты не приехала домой на Рождество?» – спросила она. «А ты действительно хочешь, чтобы я приехала?» – спросила Анна тогда, в тот самый последний раз. Долгое время Марианна молчала, не проронив ни звука, а потом заговорила так громко, что в трубке затрещала. «Анна, я всегда поддерживала тебя. Мне с тобой пришлось нелегко, ты прекрасно это знаешь. Мы дали тебе многое. Стабильное и безопасное детство, крышу над головой и хорошее воспитание. Мы всегда были рядом, готовые прийти на помощь. Я убиралась, ходила за покупками, готовила еду, которую ты любишь. Шила тебе платье, ты хоть помнишь?» Жили мы не очень богато, но я делала все, что могла. Ты хоть раз меня поблагодарила? Нет. Я проверяла у тебя домашние задания, не давала тебе скатиться, следила, чтобы ты получала хорошие отметки. Те отметки, благодаря которым ты поступила в университет и получила профессию. Хоть раз ты хотя бы выражением лица показала, какова моя заслуга в том, что у тебя сегодня такая высокооплачиваемая работа? Нет, ясное дело. Анна обнаружила, что стоит в ванной и смотрит на себя в зеркало. Сколько она уже здесь простояла, отвернувшись от зеркала, она села на опущенную крышку унитаза. Да, Марианна говорила чистую правду, она сделала все, что должны делать родители. прямо шла за ней по жизни, как унылая тень, постоянно напоминая Анне, что их отношения – своего рода долговая расписка. Все то, что Марианна сделала для нее в практическом плане, необходимо оплатить вечной благодарностью и выбором стиля жизни, как у родителей. Анна покачала головой. Даже сейчас, много лет спустя, Марианна умудрилась испортить ей день рождения, хотя Анна заперлась в карантинном отеле, а Марианны уже нет на свете. Анна попыталась отбросить мысли о прошлом и стала вместо этого думать о мужчине из 437 номера. О том, как ее убаюкало его дыхание, об их общем дне рождения, так быстро она еще не засыпала ни разу с тех пор, как переехала в отель. А ведь на этот раз она не выпила ничего алкогольного. Широко зевнув, Она вернулась в постель, залезла под одеяло и заснула, едва голова коснулась подушки. Эрик эрик проснулся, потянулся и медленно выбрался из объятий сна. Ему снилась Дана. Во сне она бежала впереди него по их саду. Он окликал ее, просил остановиться, тянул к ней руки, пытаясь ее остановить, но каждый раз, когда он уже почти касался ее, она забегала за угол дома и скрывалась из виду. Сад казался бесконечным, а дом каждый раз менял свой облик. Открыв глаза и увидев зеленые гостиничные шторы, он не сразу понял, где находится. Протер глаза и сел на кровати, пытаясь отогнать тяжелые воспоминания. Часы показывали 9.30. Подходящее время для подъема, хотя привычный суточный ритм, соблюдать здесь было трудно. Ощущение времени и пространства исказилось. Четкое расписание приема пищи и пользования прочими помещениями было, строго говоря, единственной причиной, по которой он... не заваливался спать, когда хотел. Без этого и своих ежедневных проповедей он бы наверняка расслабился и пошел на поводу организма. Позволил бы себе спать, когда захочется, хоть днем, хоть ночью. Но где-то существовали люди, которые верили, что он каждый день будет говорить, обращаясь к ним. Люди, которые нуждались в нем. Он взял рацию, лежавшую рядом с ним в постели, нажал на кнопку и вызвал женщину, которую встретил в кухне. Она сонно ответила. «Угу. Доброе утро! Доброе утро!» — говорит радиопандемия. «Мы передаем классические хиты, такие как «Is the of the world as we know и «С нетерпением ждем ваших заявок». Но помните, выбирать надо вдумчиво, ведь это может оказаться последняя мелодия, которую вы услышите в жизни. Она рассмеялась. «Я бы хотел услышать «Айроник» о Ланис Моррисетт. Мне кажется, она будет уместна». но нет, радиопандемия несет общественную ответственность за нераспространение тех настроений судного дня». «Так что мы хотели бы, чтобы вы выбрали что-нибудь более веселое, что-нибудь менее ироничное. Что скажете по поводу «One Tomorrow Comes» группы Eurythmics?» Они продолжали шутить по поводу радиопередачи, и Эрик пытался включить ей заказанные песни. Под конец она уже смеялась до слез. «Мне надо принять душ. Не хочешь составить мне виртуальную компанию, когда я пойду в ней советовать?» Спросила она, когда ей удалось снова взять себя в руки. «С удовольствием», — ответил он. «Вызови меня, когда пойдешь». Эрик потянулся, решив принять душ и позавтракать тем, что ему принесли к двери номера. Женщина, которую он встретил на кухне, вызвала его через час. Эрик представил себе как она уверенной походкой проходит мимо освещенной стойки, легкими шагами преодолевает лестницу, скользя рукой по начищенным перилам, и проходит через главный вход, где он заметил ее накануне. Что она там делала, когда по расписанию было его время ужина, он не знал, но чувствовала, что лучше об этом не упоминать. «Сыр», — сказала она, сев на свое место перед упакованным в полиэтиленовую пленку ужином. «Мне так не хватает настоящего сыра, сделанного из коровьего молока. Сливочного французского сыра, который пахнет мертвичиной, но имеет божественный вкус. Все бы отдала за один единственный кусочек сыра. А чего тебе не хватает? В Гранд-отеле в Будапеште». Подают шампанское, охлажденное почти до точки замерзания. К нему подается крошечная галета с икрой. Неописуемое наслаждение. Эрик думал, что к однообразной еде, которой он питался с начала изоляции, можно привыкнуть. Что можно не тосковать по вкусной еде и довольствоваться тем, что способно просто заглушить голод. Особенно, когда мир за порогом представляет угрозу для твоей жизни. Как космонавты в космосе, которые... Просто принимают таблетку, чтобы получить все необходимые вещества и дело с концом. Однако вскоре выяснилось, что тоска по настоящей еде занимает немалое место в его размышлениях. Еда виделась ему во сне. Он думал о ней больше, чем когда-либо раньше. Ему приходилось и прежде переживать периоды кризиса, и он знал, как мало значит в такие минуты, что именно ешь. Но этот кризис оказался иным. Во время пандемии еда оказалась важнее. На фоне горя и смерти она не потеряла значения. Перебравшись в отель, он надеялся, что здесь питание будет лучше, чем дома, но едва попробовал лосося и испытал разочарование. Сейчас ему казалось, что вкусовые рецепторы самопроизвольно отключатся или на некоторое время забудутся литургическим сном. «А еще мне хотелось бы съесть большой кусок мяса с чесночным маслом», продолжала она, «с кровью, всего минуту пролежавшей на сковородке». По иронии судьбы, я вегетарианка. Вернее, пискетарианка. В обычной жизни была, до пандемии. Ого, я тебя слушаю. Эрик почувствовал, как от голода у него свело живот. Желание попробовать нормальной еды почти причиняло боль. Он принялся бродить туда-сюда по номеру, словно ища что-то, чего нет. На самом деле он соскучился не по изысканным блюдам, а по той простой еде, которую всегда считал чем-то само собой разумеющимся. Чтобы переключить мысли на другое, он сосредоточился на гипнотическом узоре на обоях. «А если бы ты мог выбрать только что-то одно? Что бы ты взял?» Спросила она, вернув его к мечтам о еде. «Тут все просто», — ответил Эрик. «Красная сосиска с булкой». «Что? Красная сосиска?» «Да, их едят в Дании. Для меня это вкус детства, самое прекрасное, что есть на свете». Когда я был маленьким, мне всегда покупали красную сосиску, пока мы ехали на пароме из Хельсинборга в Эльсинор». «Так-то откуда? Из Хельсинборга?» «Нет, я родился и вырос в Мальме». «Это объясняет, почему у тебя такой акцент?» «Да, наверное». но ну, может, я специально обзавелся им, чтобы казаться интересным». «Диалекты всегда делают люди особенными. Во всяком случае, мне так казалось». «Возможно», — ответила она. «Но сконский выговор...» «Неужели ради чужого внимания можно зайти так далеко?» Эрик рассмеялся. «Конечно. Впрочем, я не стал бы изображать стокгольмский выговор. Мне кажется, это слишком банально. Мне кажется, я его заслужила», — ответила она, и ему показалось, что она улыбнулась. «Почему ты решил стать пастором?» Эрик замер. Вопрос прозвучал так неожиданно, резкий поворот в разгар ни к чему не обязывающего разговора. Но с этой женщиной всегда так, беседы с ней развиваются непредсказуемо. С Богом я разговаривал с самого детства, мне это казалось естественным. Только много лет спустя я понял, что его слышат далеко не все. Я мог спросить маму о том, что он говорил. Знаешь, как бывает, когда оба присутствуют при беседе. Но она совсем не понимала, о чем я. Через некоторое время я стал понимать, что его слышат только я. Ему было семь лет, когда он случайно нашел Библию. Она стояла на полке в гостиной, но Эрик никогда не видел, чтобы ее кто-нибудь читал. Учитывая слой пыли, который он сдул с обложки, прежде чем ее открыть, можно было догадаться, что к книге долго никто не прикасался. Эрик только что научился читать, и при виде книги с красивым золотым ободком по краю каждой страницы в нем пробудилось любопытство, так что он сел и прочитал несколько страниц наугад. И тут же погрузился в книгу, ведомый каким-то внутренним голосом. Внезапно, словно кусочки пазла, все встало на свои места – Эрик понял, что тот, с кем он обычно беседовал, и есть тот самый Бог, который упоминается в книге, о котором иногда говорят взрослые. Хотя, когда они говорили о нем, это звучало очень торжественно. Для Эрика Бог был просто приятелем, который говорил хорошие вещи и разными способами вел его по жизни. «Я начал читать Библию в возрасте семи лет», – продолжал он. «Вот как? Так ты вырос в религиозной семье?» – спросила Анна. «Нет, дома никогда не говорили о религии. И я не воспринимал свои беседы с Богом как нечто особенное или религиозное». Пока он рассказывал женщине с кухни о том, как в 13 лет он прочел свою первую проповедь, в его душе пробудились былые воспоминания. Его удивило, что они такие яркие. Оказывается, столько деталей сохранилось в его сознании. В этот раз у мамы был день рождения, и они, как обычно, устроили дома большой праздник. Есть обычные праздники, а есть угандийские праздники. Угандийский праздник продолжается три дня, на него собираются все друзья семьи. Столы ломились от угощения, угали, самоса, мотоке и невероятное количество клубничного морса для бесчисленного множества детей, которые бегали вокруг привычными движениями, уклоняясь от взрослых, когда те пытались чмокнуть их в щечку. Сам он как раз достиг того возраста, когда в щечку уже не целовали. Сегодня он искренне тосковал по тому физическому контакту и близости с другими людьми, которую тогда не ценил. Кроме того, сейчас у него не осталось близких родственников, а родителей давно нет живых. Но тогда весь дом заполнился людьми. Все громко разговаривали, а из стереоустановки лились ритмы 70-х. В воспоминаниях доминировали коричневые, оранжевые и зеленые тона, Воротники пола брюки-клеш, блестящая помада и сигаретный дым, висевший как туман над головами гостей. Эрик сидел в кресле и чувствовал, что должен выступить. Ему хотелось стать и что-то сказать, но он не понимал толком, что именно. Какая-то внутренняя сила тянула его подняться с коричневого плюшевого кресла, в котором он сидел. В свои 13 лет он выглядел довольно тощим и не очень-то любил оказываться на виду. Когда друзья устраивали концерты для своих родителей с микрофонами, сделанными из пустых рулончиков из-под туалетной бумаги, он брал на себя роль осветителя. Всю жизнь он оставался веселым, но застенчивым ребенком, который ничем не выделялся. До того самого дня, когда он ощутил внутренний позыв, кто-то или что-то призывало его встать перед другими и начать говорить. Он поднялся, встал ногами на кресло и открыл рот. и затем принялся говорить, делиться тем, о чем ежедневно беседовал со своим тайным другом, который, как он понял, прочтя Библию, назывался Богом. Время шло, сам того не заметив, он проговорил 40 минут. Гости слушали. Все перестали есть, дети смолкли. Кто-то выключил музыку. Все, словно они ловили каждое его слово, а когда он закончил, повисла оглушительная тишина. Долго-долго висела она над прокоренным домом, словно тяжелое шерстяное одеяло. Потом снова зазвучал гул голосов. Люди кивали, что-то говорили, некоторые произносили «Аминь», кто-то хлопал его по плечу, по спине. Друг отца сказал, «Теперь ты настоящий мужчина, только взрослый может говорить о том, о чем ты сейчас говорил». «С тех пор все и пошло», — закончил свой рассказ Эрик. У меня нашлось, что сказать, а народ слушал и находил в моих словах утешение, так что я продолжил проповедовать. Для застенчивого ребенка проповеди когда-то стали способом преодолеть смущение. Выступая, он играл роль, почти как актер. Выходил за пределы самого себя и передавал посылы, исходившие не от него, а от того голоса, который вел его по жизни. Он просто делился знаниями, и от этого душа его расцвела. Стоя перед своей пастрой, он становился другим человеком. Однако он до сих пор не любил оказываться в центре внимания. Только когда выступал в роли пастора. «Ты скучаешь по своей общине?» – спросила Анна. Эрик задумался. «И да, и нет. Мне не хватает возможности встретиться с ними в реальной жизни, возможности пожать им руки, видеть их лично во время своей проповеди». Но я рад, что по-прежнему могу обращаться к ним и говорить о важном. Иногда я думаю, что они нужны мне не меньше, чем я нужен сейчас им. Мы нуждаемся друг в друге, хотя и не можем быть вместе. Контакт на расстоянии все же куда лучше одиночества». Анна не ответила, пробормотав неопределенное «Угу». Эрик не понял, согласна она с ним или нет, но продолжал. «Когда нагрянула пандемия, когда вирус начал мутировать, появились ограничения, сама знаешь». Все развивалось быстро, глазом моргнуть не успели, как от обязанности соблюдать дистанцию в продуктовом магазине дошло до изоляции и запрета на выход из дома. Но когда мы понимая чем все это скоро закончится, собрались в последний раз, я провел одну из самых ярких служб в своей жизни. В ней воплотилось все, что сделало меня пастором. Я мог принять страхи и вопросы своей паствы с полным спокойствием и глубоким убеждением. потому что я знаю, Бог лишь проверяет нас. Он не умер, не покинул нас. Он здесь, мы с ним беседуем каждый день. Просто мы должны пройти весь этот путь и выйти на другой стороне, что бы не ждало нас там. Об этом я сказал в своей пастве, и когда они ушли, я знал, что снабдил их важнейшим инструментом, в котором они нуждались. Я дал им надежду. Надежда – это немало. Надежда – это любовь. На другом конце было совершенно тихо. «Ты меня слушаешь?» спросил Эрик. «Да», последовал краткий ответ. «Кстати, что касается Веры, я должен сейчас закончить разговор. У меня проповедь, к которой я должен подготовиться. Она начинается через 20 минут на моем канале. Называется пасторский блог «Не хочешь послушать?» «Нет», коротко ответила Анна. «Хорошо, выбор за тобой». «Подожди, у меня еще один вопрос». хорошо «Если это быстро, мне нельзя опаздывать», – проговорил он уже немного нервничая. Вдалеке раздался выстрел, и Эрик бросил взгляд на окно, хотя и понимал, что это бессмысленно. Из своего окна он вряд ли увидит, где стреляют. «Ты уверен, что ты незаменим? Что те, кто тебя слушает, действительно заинтересованы, а не просто ищут спасение от скуки? Может быть, завтра они с большим удовольствием посмотрят повтор реалити-шоу?» Эрик рассмеялся. «Ясное дело, я заменим». Но ведь это еще не значит, что я должен отказываться от того, во что верю От того, что у меня хорошо получается Мои чувства не потускнеют, даже если меня будет слушать всего один человек Она фыркнула в ответ, и он решил истолковать это как смех На этом разговор закончился